Часть вторая. Наследники Эштара. Глава первая. Королевство Эштар. Северный тракт. Мэддин спешился, чтобы скользнуть в карету к брату. Устроившись рядом с Антраксом, что смотрел в окно, старший махнул рукой, позволяя продолжать путь. — Чего это ты изменил традиции? — спросил Антракс. Он был без маски и едва различимо улыбался. Соскучился, улыбнулся Медин. Мы с тобой давно не говорили, как раньше. А что мешает как раньше забраться на крышу южного крыла и поболтать? Всё, вздохнул Медин. Намекаешь на свой статус и мою ногу, на твой статус и свою дурную голову. Боюсь, если теперь отец поймает нас на своей крыше, то прикажет выпороть второй раз в жизни. Антракс невольно улыбнулся и тут же прикрыл рукой правую обожженную щеку, по которой прошла судорога. — Прости, — тут же прошептал Мэдин, — я просто хотел поговорить. — О чем? Антракс был спокойный, все так же едва заметно улыбался, хотя и массировал упрямую правую щеку. — Например, об этом, — Мэдин кивнул на сиденье напротив. Там спал большой пес с шерстью красивого медового цвета. И что, это её пёс? Это я понял. Только что это он вдруг к тебе так привязался? Антракс достал из кармана кусочек синей материи. Это от её платья. Так что Раф привязан к ней, а не ко мне. Меддин присвистнул. Ладно, но я всё равно не понимаю, зачем тебе это. Я чувствовал, что должен так поступить, ответил Антракс чуть раздражённо. Он убрал руку от лица и взглянул на удивлённого брата. — Чувствовал? — переспросил Мэдин. — Ты в курсе, что я впервые за всю жизнь слышу от тебя это слово? Антракс не ответил и просто отвернулся к окну. — Она так тебя и не узнала? — спросил Мэдин осторожно, явно опасаясь за деть. — Она меня не помнит, и это очевидно. Прошло два года, людей при дворе за это время было немало. Конечно, она забыла меня. — Тебя и забыть. Ты своих наложниц в лицо не помнишь, а она должна помнить временных придворных. Мединск кривился, но промолчал. Да и не зачем ей меня узнавать. Ты уверен, что тебе нужна именно она? Нет, признался Антрэкс. Я вообще ни в чём не уверен. Тогда я не сомневался и был рад просто взглянуть на неё, а теперь меня тошно, но глаз отвести всё равно не могу. Влюбился, рассмеялся Медин. Тебе переспать с ней надо, и сразу полегчает. Прекрати, отрезал Антракс, повысив голос. Правда, тебе давно пора. Не говори даже об этом. Я хочу найти ту самую. Ту самую? Я тоже хочу, усмехнулся Медин. Я её по сути ищу в обилье женщин. А я её ищу иначе. Медин вздохнул. Я всё понимаю, всё понимаю. Но, по-моему, это крайность, ненормальная крайность. У тебя есть женщина, которую ты хочешь. Она по закону твоя, так чего ты ждёшь? Чтобы захотела и она? Медленно удивлённо развёл руками. Если бы ты захотел, то она давно умоляла бы сделать её своей. Не думаю, что хоть одна женщина устояла бы. Антракс молчал, несмотря на брата, а тот, напротив, старался заглянуть в лицо собеседника. «Погоди!» — вдруг воскликнул он. «Не говори мне, что ты... Ты правда боишься?» Антракс только взглянул на Мэдина, да так, что тот отшатнулся. «Возьми любую мою женщину на одну ночь», — сказал он приглушенно, немного помолчав. «При желании можно сделать так, чтобы она никогда не узнала, что это ты». Антракс выдохнул и отвернулся к окну. Мы уже слишком близко к городу. Тебе стоит вернуться в седло, если ты хочешь выглядеть достойно. Может, ты тоже вылезешь отсюда и покрасуешься перед горожанами, спросил Медин. 5 минут позорства и после двое суток в постели. Заманчивое предложение, но я, пожалуй, откажусь. Медин кивнул, спрашивает, как ты не стоит, да? Как всегда, насмешливо ответил Антрак, закрывая штору на арт. Вот моя воля, я бы пошёл пешком, чем вот это всё. Но у меня нет столько свободного времени. Ума не приложу, как можно пешком до Рейна за пять дней легко. Братья переглянулись. Ладно, давай уже. Антраксо толкнулся, словно советовал братцу имитацию. Как прикажете, сир. Шоп потом ответил на это Медян, открыл дверцу кареты и на полном ходу перепрыгнул на свою лошадь, что мгновенно подбежала ближе, услышав свист хозяина. "Рыпендряжник", проборчал Антракс, выглядывая из кареты, чтобы поймать открытую дверь. Сноп парировал Медян. Дверца захлопнулась. Оба брата улыбались, ведь им действительно нечасто удавалось поговорить не о делах.